Дом-сказка на Соймановском Еще один московский красавец-дом в сказочно-былинном стиле, о котором не могу не рассказать. Там когда-то в молодости жила бабушка, Литка моя. Большая удача, что этот дом остался, пусть и перестроенный. А ведь в тридцатых его хотели снести вместе со всем кварталом. Это дом-ларец номер один по Соймановскому проезду с видом на храм Христа Спасителя и на Москва реку. Хотя когда литка там обитала, то никакого храма и в помине не было сплошной забор, а за ним строительная площадка и котлован с водой. Поэтому вы можете себе представить, какой открывался вид из окна ее второго этажа. Непролазный ужас, сплошная грязь. А до этого, очень задолго до этого лет триста назад, а то и больше. журчал здесь себе чертары ручей, черный или чертов, как его еще называли. Место так и стояло, стрёмное и зловещее, пока не решили на нем в честь победы над Наполеоном поставить храм. Именно там ведь вид на Кремль оттуда был восхитительный. Строили долго, воды ручья всё время поднимались и подтапливали стройку, фундамент уплывал, укрепляли опять. Наконец возвели огромную и красивую церкву, судьба которой не сложилась, простояла она всего ничего, меньше полусотни лет. Потом, как раз в самом начале 30-х, задумали на этом месте возвести громадный дворец Советов. А храм было поручено ликвидировать и снести в декадный срок. На ликвидации работали отважные батальоны в Буденовках, но совсем в этом деле не продвинулись. Ломались сверла, сгорали отбойные молотки. Храм был построен на века. Сталин взбесился от такой человеческой беспомощности и приказал тогда храм взорвать. В 1931 году храм со второй попытки взорвали и сразу же стали устраивать новый фундамент. Но и на этот раз он все уплывал и уплывал вместе с ручьем. А дворец должен был быть ого-го какой. 400 метров в высоту, из них 100 метров сам Ильич на верхушке с протянутой рукой. Мало того, он должен был еще вращаться вокруг своей оси и приветствовать всех москвичей вокруг и, видимо, гостей столицы. Но тоже не срослось. Началась война, и стало не до гигантизма, выжить бы. После войны место это простояло затопленным в течение пары десятков лет, пока кому-то из начальства не пришла в голову мысль устроить там бассейн. Наверное, решили, что хоть так котлован с водой стоит чтосяк, пусть хоть народ поплавает, порадуется. Так и появился бассейн «Москва». Ходила я в него, пока бабушка не запретила — Стала там орудовать секта, члены которой топили посетителей в знак протеста, что бассейн занял место храма. Какое-то время там даже плавали раздетые милиционеры, чтобы предотвратить, так сказать, преступление. Все это мне бабушка рассказывала. И про дом на Соймановском, и про окрестности. Всегда, когда мы проезжали мимо этого красного кирпичного красавца, она кричала, тыкая для верности в меня локтем и показывая на второй этаж. «Вон моё окно, вон, смотри, кто ж там теперь живёт? Если б ты видела, какая красота внутри, какая шикарная асимметрия, какие росписи и резьба, не дома, а сказка. Я там первое время ходила, открыв рот. У меня маленькая комнатка в коммуналке была. Но пока до неё дойдёшь, столько красот тебе открывается. Идёшь, как в музее. Одна лестница с совами чего стоит?» На каждом пролете Совушка сидела по всей лестнице. Так они у меня по именам были: Марфа, Люба и Зина. Выше не поднималась, другим имена не давала. Только не спрашивая, почему так назвала, никаких знакомых у меня Марф и Люб не было, тем более Зин, необъяснимо. Первое, что пришло в голову. А дом и действительно был красавец, один из самых видных завидных в Москве. Почти бабушкин ровесник. 1906 года рождения. Построил его богатый инженер Перцов. Да-да, инженеры 120 лет назад могли быть богатыми, не воруя. Сначала он объявил конкурс, тендер по нынешнему, и призвал в нем участвовать ни много ни мало самого Васнецова, Сурикова, Поленова, Малютина и Шехтеля. Первое место занял Васнецов. Но проект достался малоизвестному тогда мечтателю и сказочнику Малютину, который, кстати, был автором росписи «Первой матрешки и иллюстратором сказок Пушкина. Дом построили по тем меркам очень быстро, меньше чем за год, со всеми современными инженерными новшествами – лифтами, системой вентиляции, телефонами и, главное, с канализацией и водопроводом, трубы которого были спрятаны в толстых мощных стенах здания. Почти треть всего фасада украсили сине-зелено-желтой майоликой с изображением птичек-фениксов, русалок, быков с медведями, волшебных сов, славянских божеств и буйным изобилием цветов и фруктов. Этот «дом-сказка», как его сразу прозвали, быстро стал одним из самых известных во всей Москве. Его почти моментально включили в путеводители, а некоторые специалисты даже считали, что из всех домов в этом стиле Он почти самый красивый в Москве, разве что после Ярославского вокзала. По рисункам Малютина был оформлен интерьер и заказана мебель для хозяйской половины семьи Перцовых, а остальную часть дома отдали под доходные квартиры. Но еще при жизни художника почти все панно, скульптуры и резные панели, короче, все красоты шикарных интерьеров были, к сожалению, сняты и безвозвратно утеряны. Советская власть решила дом упростить. Ни к чему с ее точки зрения были все эти навороты и излишества, трудящиеся должны жить аскетично и строго, поэтому стены отштукатурили и покрасили белым. Под стать дому и персонажи жили там наистраннейшие, почти выдуманные. Вот что пишет в мемуарах младшая дочь Перцова Зинаида, которая дожила до ста лет в эмиграции на затерянном пиратском острове в Карибском море. Жил в нашем доме известный оригинал и чудак Поздняков. Свою квартиру из четырех громадных комнат он устроил необычайным образом. Самая большая, почти зала, была превращена в ванную. Братья мои бывали у Позднякова, они подробно описали мне ее устройство. Пол и стены были затянуты черным сукном. Посреди комнаты на специально сооруженном помосте помещалась громадная черная мраморная ванна весом в 70 пудов. Вокруг горели оранжевые светильники. Огромные стенные зеркала отражали со всех сторон сидевшего в ванне. Другая комната была превращена в зимний сад. Паркет засыпан песком и уставлен зелеными растениями и садовой мебелью. Гостиная была прелестная с тигровыми шкурами и художественной мебелью из карельской березы. Хозяин принимал в ней посетителей в древнегреческой тоге и сандалиях на босу ногу. Причем на ногте большого пальца сияла бриллиантовая монограмма. Прислуживал ему негр в красной ливрее, всегда сопровождаемый черным мопсом с большим красным бантом. Вот этой-то фантастической квартирой и прелестился в начале Лев Давыдович Троцкий, который переехал в наш дом». Не знаю только, заимствовал ли он также у Познякова его греческую тогу и сандалии. Троцкий и Троцким, но еще там жили Фальк, который раз в неделю устраивал выставки на чердаке, Альтман, Куприн, часто бывала Вера Холодная и много другого творческого Люда. Не зря дом прозвали «Московским Монпарнасом». В подвале дома какое-то время пела и плясала кабаре «Летучая мышь» под управлением Никиты Балеева, который был, кстати, учителем замечательной певицы Аллы Баяновой. Сейчас дом Перцова выглядит как обычный офис с рабочими комнатами, в которых есть компьютеры, скоросшиватели и бумажки в файликах. Впрочем, кое-что в интерьерах осталось от начала прошлого века, совсем чуть-чуть, и это страшно любопытные детали, ушедшие перцовской жизни. Например, удивительная деревянная лестница, пронизывающая всю хозяйскую часть дома. Ее как раз и украшают вырезанные из дерева, гладенькие и до блеска отполированные за сто лет прикосновений совы, которые сидят на перилах каждого пролета. Еще сохранилась деревянная входная группа с птицей сирен, которую видно и на старых фотографиях. Вход, который был прорублен слева, теперь почему-то находится справа. Остался и старый гардероб. Изнутри он был в советское время обит для красоты линолеумом и еще двери в кабинеты некоторых главковских начальников. Вот такой дом. И всегда проезжая мимо, смотрю в окна второго этажа, бабушкины окна. А по дороге к ним на лестнице Марфа, Люба и Зина.